Скоро Дубьян назвал с таинственным незнакомцем, которого пригласили в поместье Румфордов посмотреть на материализацию. Он был часовщиком из Бостона, ремонтировал часы на солнечных батарейках и был очень милый лгунишка. Его россказни закупил журнал за 3000 долларов». Сидя в музее Скипа под винтовой лестницей Уинстон, Найлс Румфорд с удовольствием и восхищением читал рассказ Корадубьяна в журнале. Корадубьян врал, будто Румфорд сказал ему, что произойдет в десятимиллионном году от Рождества Христова. В десятимиллионном году, по словам Кородубьяна, произойдет грандиозная генеральная уборка. Все документы, относящиеся к периоду между смертью Христа и миллионным годом нашей эры, свалят в одну кучу и сожгут. — Это придется сделать, — сказал Кородубьян, — потому что всякие музеи и архивы займут столько места, что людям буквально негде будет жить. Тот период в миллион лет, к которому относилась вся спаленная ветошь, будет подытожен в учебниках истории одной единственной фразой После кончины Иисуса Христа начался период перестройки, длившийся примерно один миллион лет. Уинстон Найлс Румфорд рассмеялся и отложил журнал со статьей Карадубгина. Он больше всего на свете любил здорово закрученные розыгрыши. «Десять миллионов лет от Рождества Христова», — сказал он вслух, — «самый подходящий год для фейерверков, парадов и всемирных ярмарок. Самое время подкладывать порох под краеугольные камни и вытаскивать на свет Божьи контейнеры с посланиями потомкам». Румфорд вовсе не разговаривал сам с собой. В музее Скипа он был не один, с ним была его жена биатриса Беатриса сидела напротив него в кресле с подголовником, она сошла в ней, чтобы попросить у мужа помощи в великой беде. Румфорд невозмутимо заговорил о другом. Беатриса, и без того похожая на привидение в своем белом пеньюаре, стала белее свинцовых белил. — Человек — великий оптимист, — умиленно сказал Румфорт. — Только подумай. надеяться что наш вид протянет еще десять миллионов лет. Как будто человек так уж приспособлен к жизни, как черепаха. Он пожал плечами. — Что ж, может быть, люди и дотянут до десяти миллионного года из чистого упрямства. Как ты думаешь, что... — сказала Беатриса. — Угадай, сколько продержится рот человеческий, — сказал ромфорд Из-за стиснутых зубов Беатрисы прорвался вибрирующий, пронзительный, непрерывный звук такой высоты, что человеческое ухо его почти не воспринимало. Этот стон звучал жутко, угрожающе, как свист стабилизаторов падающей бомбы. И грянул взрыв. Беатриса опрокинула кресло, бросилась на скелет и швырнула его в угол, так что кости загремели. Она смела все начисто со стеллажей музея скипа, разбивая экспонаты, а стены дробя их ополой. Румфорд был ошеломлен. — Боже, правый! — сказал он. — Что с тобой стряслось? Ах, ты разве не знаешь? — истерически выкрикнула Беатриса. — Тебе надо объяснять, можешь читать мои мысли. Румфорд прижал ладони к вискам, широко раскрыл глаза. — Помехи и шум. Больше ничего не слышу, — сказала он. — А чему ж там еще быть, кроме шума? — сказала биатриса Меня вот-вот выкинут на улицу, мне хлеба купить будет не на что. А мой муж посмеивается и предлагает поиграть в угадайку. — Да ведь это не просто игра, — сказал Румфорт. — Я спрашивал, сколько протянет рот человеческий. Мне казалось, что это позволит тебе взглянуть на собственные дела как бы в перспективе. — К черту род человеческий, — сказала Беатриса, — а ведь ты его частица.